Глава шестьдесят вторая. Новости. Кайл. «Ты же наследный принц, будущий король, а вынужден играть роль няньки. Тебе это самому не унизительно?» – прищурился Максимилиан. «Нет», – равнодушно ответил я. Его выпады меня не задевали. Но этот недоумок не мог остановиться. Тебя связали по рукам и ногам этим контрактом, да еще и оторвали от истинной пары. Твоя татуировка не слишком яркая, значит, ты даже не успел закрепить эту связь. Наверное, только об этом и думаешь. Прикидываешь, как бы поскорее отсюда свалить. не Я понимаю, как тяжело тебе приходится, и разрешаю периодически брать выходные, чтобы навещать истинную. И можешь не волноваться. На время твоего отсутствия я обеспечу Лире самую надежную защиту. Ведь я больше всех заинтересован в сохранении жизни и здоровья моей жены. «Выходные контрактом не предусмотрены», – отчеканил я. А насчет здоровья Лиры, как любящий супруг… Ты должен быть в курсе, какая проблемная тебе досталась жена. Уверен, ты знаешь о том, какие приступы у неё бывают вечерами и даже по ночам. И, полагаю, ты уже навёл справки о том, что как минимум месяц я должен спать с Лирой в одной кровати, чтобы стабилизировать её состояние. Ирлинги исцеляют. У Макса медленно отвисла челюсть. «Какие ещё приступы?» «Опасные. Судороги, рвота, потеря сознания». «Такой вот эффект после резкой отмены нейролептиков. Ты разве не знал?» Я осуждающе вскинул бровь. «Не успел это выяснить. Все случилось слишком быстро». Пробарматалон и ошарашенно уставился на меня. «То есть ты хочешь сказать, что с первого дня своего контракта спишь с Лирой в одной кровати?» «Конечно», – спокойно отозвался я. «Чтобы ее лечить?» С подозрительностью прищурился Макс. «Разумеется», – ответил я. «Что-то я не слышал о том, что ирлинги являются целителями. Телохранители и воины, да, но не лекаря же!» Покачал он головой. «А я не обычный ирлинг. Забыл?» Выркнул я. «А, ясно. Королевская кровь дает тебе особую силу». Макс расслабился. Интересно, как Гринли относился к тому, что чужой мужик спал в постели с его невестой? «С пониманием». Я едва удержался от сарказма. «Наверное, он тоже увидел твою метку истинной пары и догадался, что ты не способен на интимные отношения ни с кем, кроме твоей женщины. Кстати, кто она?» – полюбопытствовал Макфой. «Я ни с кем не делюсь личной информацией», – отшил я его. «Понятно», – вздохнул он. «Слушай, наше знакомство началось не лучшим образом, но предлагаю тебе забыть о всех наших разногласиях. Ради Лиры. Мы ведь теперь на одной стороне, и наша общая цель заботиться об этой девушке». «Я на стороне Лиры, и никто другой меня не волнует», — холодно отозвался я. «Ладно», — поджал он губы, — «и все равно помни, что я не враг ни ей, ни тебе». Макфой отлучился из каюты лишь на несколько минут, но этого времени мне хватило, чтобы снова связаться с Адмиралом. Я опять усмехнулся, заметив, что теперь уже Волкадав пытался взломать мой браслет, но у корабля тоже ничего не вышло, как и у Тенракара. Джон написал мне, что им удалось установить примерное местоположение Гринли. Судя по всему, он находился с нами на волкадеве Наверняка его связали или чем-то опоили. Макс прекрасно понимал, что жизнь Гринли зависит от близости Лиры, так что старался держать пленника недалеко от девушки. Значит, у него нет цели убить брата. Уже хорошо. Жаль, что я не могу оставить Иру одной и отправиться на разведку, исследовать корабль в надежде найти вампира». Я видел, что его энергетическая присоска уходит куда-то вниз. Наверное, Гринли держит под нами. Но у меня нет возможности это проверить. И даже если бы я его нашел, мы не смогли бы покинуть этот корабль. Крейсер сочтет мои действия внутренней угрозой и примет меры. Разрежет нас обоих лазером на пылинке. Теперь я более чем уверен, что Макс поселит Гринли в одной из потайных комнат в своем замке недалеко от нас с Лирой. Тогда у меня будет больше шансов его спасти. По крайней мере, сможем задействовать людей Адмирала, которые придут нам на помощь. На Тараксе полно разведчиков из Ленавии. На всякий случай написал еще своему брату Адону. Обрисовал ситуацию в нескольких словах. Пусть свяжется с Адмиралом. Лишним не будет. В ответ брат прислал картинку. Офигевшего кота с выпученными глазами. Я улыбнулся. Это вполне в стиле Адона. «Но он меня не подведет, я был в этом уверен». Едва успел закончить свою переписку через браслет, когда в каюту вернулся Макфой, раздраженный, взъерошенный, с поджатыми губами и ушибом на виске. Я едва не расхохотался. Видимо, он отправился прямиком к Гринли, выяснять, говорю ли я правду насчет приступов Лиры и о том, что я сплюсь девушкой в одной кровати для исцеления. Услышанное Макса не обрадовало. Мало того, он огреб под брата несколько тумаков, значит, Гринли в сознании. По крайней мере, был до сих пор. Это тоже хорошая новость. «Упал в коридоре», – процедил Макс, заметив мой выразительный взгляд на его синяк.